Вдовца с двумя детьми. Пику осведомляется об остальных виновниках карнавальной шутки. Кто-то говорит ему, «Вы можете узнать их имена у некоего Антуана Аллю, который проживает в Ниме». Пику переодевается итальянским священником и, зашив в одежду золото и драгоценности, отправляется в Ним, где он выдает себя за аббата,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 последний оставшийся в живых из былых завсегдатаев кабачка, Я официант, виновник всех несчастий, постигших ничего не подозревающего кабаччика. Как и следовало ожидать, Соляри, в свою очередь, погибает от яда. К черному сукну, покрывающему его гроб, прикреплена записка с надписью печатными буквами «Номер». Второй. Сын кабачика, молодой Эжен Лупиан, безвольный шалопай, хулиганом неизвестно откуда появившимся в городе, без труда удается втянуть его в свою компанию. Вскоре Эжен попадается на кражу со взломом и его приговаривают к 20 годам тюремного заключения. Семейство Лупиан скатывается в бездну позора и нищеты.